Глава т р и н а д ц а т а э т о ваш сын, леди». Я смотрела на спящего младенца и пыталась сообразить, что здесь, черт возьми, происходит. Обернувшись к герцогу, развела руками и задала сакральный вопрос. «Как? Вам объяснить, откуда берутся дети?» — ехидно поинтересовался Джефферсон. «Вы издеваетесь?» — у с т а л о спросила, прикрыв глаза рукой. й э л и з а б е т никто не видел беременной?» «Леди, не огорчайте меня». «Его Величество описывал вас как умную женщину», — фыркнул этот опекун. «Естественно, это не сын Элизабет. Это внебрачный ребенок погибшего герцога, наследник титула». «Серьезно?» «Из дневника я узнала, что Джеймс и Элизабет любили друг друга. И тут внебрачный ребенок?» «Не верю!» Я скептически посмотрела на герцога. «Леди, я последний раз повторяю, и это ребенок вашего погибшего мужа». И неважно, какие отношения были между мужем и женой. — Хорошо, — легко согласилась я. — А если объявится мама ребенка? — Не объявится, — с хищной улыбкой ответил мужчина. Я подошла к младенцу. Темненький, губки бантиком, причмокивает во сне. Погладила пушок на голове и улыбнулась. Как я хотела иметь детей в той прошлой жизни! До слез, до отчаяния! Нахмурившись, повернулась к опекуну. — Кто его будет воспитывать? «Вы», — развел руками герцог, — легенда звучит так. «Герцог истский признался вам, что от него забеременела некая леди. Когда герцог погиб, вы не выдержали горе и потеряли ребенка, чуть не умерев следов. Вы приходите в себя и вспоминаете опасенки. Отправляете гонца узнать, что и как, но вам сообщают, что мать ребенка умерла в родах, а ребенок остался один. И вы, вы просите короля позволить вам воспитывать частичку мужа, как собственного сына. «Его Величество благодушно позволяет и отправляет ребенка к вам, но не одного, а с опекуном, то есть со мной». «Я знала, что не так все просто с титулом», — сказала со вздохом, вернувшись в кресло. «Не может же на герцога Истского наследовать титул. Нужна кровь Истских?» «Хм, верно», — медленно проговорил герцог, окинув меня оценивающим взглядом. «Да, вы правы». Нужен наследник с кровью истских. Причем девочка не подходит, только мальчик. Неважно, бастард это или рожденный в браке. Что мне делать теперь? Я не была готова воспитывать ребенка. Сейчас ему нужна лишь няня. Позже наймем учителей, — отмахнулся Джефферсон. Главное, ребенок должен получить достойное образование и воспитание. Вы не правы, герцог, — тихо прошепталась нежностью, смотря на малыша. Ребенку н у ж н о т е п л о и любовь. Как его зовут? — Не знаю, придумайте сами, — махнул рукой мужчина, просматривая документ. — А разве мать не сказала? — удивилась я. — Не успела, — буднично п р о б о р м о т а л мужчина, а, взглянув на шокированную меня, объяснил. — Женщина умерла, едва успев родить. Я тут ни при чем. — Джейми, — с нежностью прошептала, осознавая, что теперь этот малыш мой. — Простите, — — удивлённо спросил опекун. — Я хочу назвать его в честь герцога. Джеймс Крин. — Хорошо, я подготовлю документы, — кивнул Джефферсон. — Теперь расскажите, что здесь произошло. Мне передали, что прибыл граф ф о р т о н и выдал себя за опекуна. Это правда? — Да, — кивнула, выпрямившись. Более того, он хотел выдать меня замуж за барона, а сам планировал остаться здесь. Но потом его слуга пробрался в кабинет, попытке украсть документы на владение титулом. «Оливер, а где граф?» — перевел взгляд опекун на моего телохранителя. До этого мужчина молча сидел в соседнем кресле, но сейчас нахмурился и заговорил. «Граф под замком в покоях, слуга также под охраной. Я отправлял людей по следу Фортона, но никто ничего не видел и не слышал. Я задам ему пару вопросов, но сам допрос будет в подвалах дворца Не нравится мне эта шумиха вокруг герцогства. Сначала Джеймс, теперь документы, — нахмурился Джефферсон. «Джефф, а что слышно о соседях?» — серьезно спросил Оли. «Третья попытка переворота за год. Наши агенты роют землю в поисках информации. Скорее всего, ветер дует именно оттуда». Я удивленно переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Вот же Оливер! Вот же Жук! Не мог сказать, что они с Джефферсоном неплохо общаются?» Я уже было хотела спросить, какого чёрта здесь происходит, но... Проснулся Джейми. «Ваша светлость, ребёнку необходимо поменять пелёнки и накормить», — обратилась я к опекуну. «Элизабет, называйте меня по имени. Нам жить совместно ещё долгое время. Ребёнка можете отдать Агате, она сделает всё, что надо. И прикажите подготовить покои мне и детскую для ребёнка». Я кивнула, подхватывая корзинку с маленьким наследником, и пошла на выход. «У нас еще будет время поговорить, а сейчас я хочу познакомиться со своим сыном». Улыбнувшись, представила, сколько интересных игрушек прикажу смастерить малышу. А еще кучу одежды, точно такой же, какую я рассматривала в детских магазинах. Перед глазами мелькали различные ползунки, чепчики, царапки. А главное, необходимо заказать колыбель, обязательно с голубым балдахином, мягкими бортиками и веселой каруселью. Я не заметила, когда шла с Джейми до своих покоев. Очнулась лишь, когда меня окликнули. «Госпожа, давайте я покормлю маленького герцога». Передо мной стояла женщина и протягивала руки. Я инстинктивно прижала корзину к себе, а потом, опомнившись, улыбнулась. «Конечно, Агата, покормите и переоденьте пока в моих покоях. Я прикажу подготовить детскую и покои для его светлости». Отдав распоряжение подготовить покой опекуну, я заглянула в детскую. Ну что сказать, не так я себе представляла детскую комнату. На стенах темные панели, п а р у сундуков и маленькая колыбельная. Пришлось посмотреть соседние покои и распорядиться о временном жилище для малыша, а в самой детской сделать глобальный ремонт. Я сидела в малой столовой с чашкой чая и вспоминала все, что когда-либо видела, читала. Все, что касается детей. Оливер еще был с опекуном в кабинете, а за моей спиной возвышался стражник, прибывший с Джефферсоном. От воспоминаний отвлекло легкое покашливание. Напротив присел Эдвард с легкой улыбкой, наблюдая за мной. «Выпьете со мной чаю?» — спросил мужчина, улыбнувшись. «Не откажусь», — согласился королевский маг. «Я бы хотел поговорить. Желательно наедине». Приказав девочке горничной подать чай, я кивнула стражнику. Оставшись с Эдвардом вдвоем, я в о п р о с и т е л ь н о подняла брови. «В избежание глупых ошибок хочу предупредить вас. Ребенок очень важен для герцогства. А главное, никто не должен знать, что младенец никакого отношения к покойному герцогу не имеет». «Я так и думала», — усмехнулась я. В дневнике Джеймс писал, что без памяти любит супругу. «Одного понять не могу. Не проще ли вернуть клочок земли соседям? Герцогство небольшое». д о х о д о в в казну особо не приносит. Его Величество приказал говорить с вами откровенно, поэтому юлить и лгать не буду. Да и не люблю я это. В первую очередь, это не просто клок земли, но и естественная граница. Благодаря горам не так-то просто попасть в королевство. Но и это еще не все. Вторая причина, опять же, в горах. Король хочет, чтобы вы занялись разработкой шахт. «Мы точно знаем, что здесь есть залежи угля, но должно быть что-то еще. Что-то, что так важно для наших соседей». «Вы думаете, интерес к замку и окрестностям обусловлен залежами драгоценных камней? Но почему же это доверили мне, а не Джефферсону и т о н у Спросила и нахмурилась. «Все, что я знала о шахтах, это то, что они могут обвалиться». Ну и пару слов из профессионального жаргона. «В конце концов...» Почему бы королю не взять это под свой контроль? «Джефферсон здесь для вашей охраны, а не для ведения хозяйства», — мягко ответил Эдвард, лукаво улыбаясь. «Его Величество решил доверить это дело вам, намекнув при этом на награду, если справитесь. И казнит, если что-то пойдет не так», — усмехнулась прямо, глядя в глаза мужчине. «Я понимаю, что отказаться не имею права, но я не разбираюсь в этом и не знаю людей, которые разбираются». Отправлю простых крестьян на разработку шахты. А через несколько дней произойдет взрыв. И что? Класть голову на плаху, потому что по моей вине погибло полдеревни мужчин? Или спасаться бегством от разъяренной толпы в д о в е в ш и х женщин? Леди Элизабет, вы перегибаете палку. Конечно, его величество отправит специалиста, чтобы разведать обстановку. Но никто не должен знать, что это по протекции короля. Опять же, шахта – это неплохой доход. Больше сможете реализовать идей. В любом случае отказать я не могу. Я напишу его величеству, что согласна. Хорошо, ваше благоразумие радует. Но приехал я в герцогство не только из-за шахт. Главная причина — ваш брат. Я просмотрю воспоминания графа, но судить его будут в столице. И, вероятно, граф будет казнен. Плакать не буду. Сейчас я хочу, чтобы он покинул мои владения. Отмахнулась я от сомнительного родства. Что будет с Джорджем, меня не волновало. Других забот хватает. Тогда спасибо за чай, — улыбнулся Эдвард и, склонив голову, встал из-за стола. Чёртов король со своими махинациями! А я так надеялась, что изобрету им велосипед, и от меня отстанут. Видимо, придётся изобретать что-то покрепче. Я вскочила из-за стола и направилась в свои покои. А про покрепче я совсем забыла. Зайдя в покой, схватила несколько листов бумаги и перо. Агата укачивала Джейми, и чтобы не мешать женщине, я решила вернуться в столовую. Не успела. По пути меня остановил Оли с просьбой пройти в кабинет. «Джефферсон хочет со мной поговорить». «Элизабет, расскажите, чем уже начали заниматься?» — спросил мужчина, как только я села в кресло. «В первую очередь я хочу сделать отопление и провести воду с канализацией». В каждых покоях будет располагаться стационарная, ванная и туалет. Будет всегда в свободном доступе горячая и холодная вода?» Отчиталась, выпрямив спину, будто отвечала на уроки. «Что вы имеете в виду, говоря об отоплении?» Я хотела пуститься в объяснение, но заметила исписанные листы на столе. На них я рисовала систему отопления и санузел. Положив перед герцогом листки, принялась рассказывать, что и как будет. Заодно рассказала и про деревянные полы, защищающий от холда. о Мужчина кивал, но было видно, что он мало понимает из моих объяснений. — Судя по всему, будет что-то глобальное и н т е р е с н о е хмыкнул Джефферсон, потирая переносицу. — Более видно, что мужчина устал. А ведь он с дороги так и не отдохнул. — Может, вы отдохнете с дороги? Ванну и обед подадут в покое, — предложил а мужчине с сочувствием, смотря на него. — Спасибо, но пока не могу, — развел руками герцог. Я привез письмо от управляющего. «Ознакомьтесь с отчетом, если что-то будет не принято. Спрашивайте». Передо мной на стол лег пухлый конверт. «Неужели, наконец, я узнаю реальный доход герцогства?» Раскрыв письмо, углубилась в чтение. «Цифры, счета, непонятные суммы. Это все, что я смогла понять из отчета. Хотя нет. Я поняла, что ни черта не знаю про мир, в котором живу». Раньше я получала зарплату и рассчитывала прожить на нее месяц. Точно знала, сколько должна отложить на обязательные расходы. Сколько в копилку на отпуск, а сколько прогулять с чистой совестью. Сейчас передо мной лежало 10 листов, полностью исписанных мелким почерком. Цифр и букв много, а толку никакого. Мне бы учебник по экономике, примерные цены, а не вот это все. Прикинула расходы и поняла, что доход маловат. А значит, шахтам быть. Страшно, непонятно, но необходимо. Радует, что я смогу экономить на дровах. Угля на весь замок определенно надо меньше, чем дров. Отложив письмо в сторону, пошла на кухню. Кто может сказать о расходах больше всего? Марта! Марта, можно отвлечь тебя? Окликнула я женщину. Марта вытерла руки о передник и поспешила навстречу с радостной улыбкой. Не давая ей снова сказать, приступила к расспросам. м а р т а а сколько дом в деревне стоит а какой новый построить или купить готовый тут какое дело значит чтобы новый дом построить это к старости идти надо чтобы землю выделил не бесплатно конечно 20 золотых отдать придется а лес мужики сами готовят и дом сами строят тогда дешево выходит а готовый дом купить не так-то просто мало ли полянка свой продавала за 150 но дом хороший добротный значит «Сто золотых. Будет достаточно на дом?» — уточнила на всякий случай. «Ну так, если у мужика голова на плечах есть и руки рабочие, то почему не построить?» «Хватит, госпожа, конечно, хватит!» Поблагодарив Марту, вернулась в столовую. «Не вылезет ли мне боком строительство служебного жилья?» «А ведь я не сказала Джефферсону о своей задумке. к а р т б л а н ш от короля немного развязал руки, конечно». Но идти против опекуна, растрачивая наследство Джейми, мне никто не позволит. А значит, Элизабет, прибыли стражи наниматься. Джефферсон уже спустился, ждем только тебя. Я п о д с к о ч и л на месте от неожиданности и обернулась к Оле. Растерянно посмотрела на мужчину и лишь потом кивнула. А вот и моя охрана пожаловала. Во дворе столпились люди. Десять широкоплечих мужчин с грозными лицами. пятеро детишек от года до семи лет и шесть женщин, даже скорее девушек от 20 д о 30 лет. Вздохнув, окинула взглядом толпу и шагнула вперед. — Здравствуйте! Добро пожаловать в родовой замок герцогов Истских. Меня зовут леди Элизабет Крин. Пока прошу вас всех пройти в дом стражей. Вызывать буду по одному либо с семьей. Мягко улыбнувшись растерянным мужчинам, обернулась к к о л и и Джефферсону. Предлагаю поговорить с каждым отдельно. Оливер, вызывай в кабинет, так будет проще. И не обращая внимания на удивленный взгляд Джефферсона, я вошла в дом. Да, знаю, должна была дать ему слово или спросить разрешение, но я запуталась. Вот правда. Мне говорят, что я здесь главная. Неформально, нет. А все равно косятся. Плюнув на рамки приличия и этикет, я поднялась в кабинет и заняла хозяйское кресло. Оливер... Ушел звать первого претендента на должность, а Джефферсон уселся напротив и прищурился внимательно, изучая меня. Немного смутившись от взгляда, я решил заняться делом, а именно составить анкету на каждого служащего в замке. Пока только на новеньких, но позже соберу данные обо всех обитателях. Дверь распахнулась, пропуская короткострижного мужчину и молодую девушку с малышом на руках. Герцог встал с кресла, уступая место девушке, за что был награжден удивленными взглядами, в том числе и моим. Отогнав посторонние мысли, улыбнулась стражнику. «Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста!» — доброжелательно попросила. «Я Адер, моя жена Лира и сын Микки», — п р о б а с и л мужчина. «Сыну годик, да?» — также непринужденно спросила, чем вообще вогнала мужчину в ступор. Вместо него слово взяла жена. «Да, ваша светлость годик, но он спокойный, мальчик, мешать не будет», — протараторила девушка. Увидев испуг на лице лиры, я перевела тему. «Я предлагаю контракт на десять лет и жалование один золотой в месяц. Но будут и условия», — строго посмотрел на мужчину. «В первую очередь это клятва. Ты должен дать слово чести, что будешь защищать обитателей и гостей замка даже ценой своей жизни». а также сохранишь втайне все, что здесь увидишь или услышишь. То же самое касается и Лиры, и Микки, когда он немного подрастет. Но ответственным за них будешь ты. — Так точно! — рявкнул Адер, вытянувшись по струнке. — Есть еще условия, но это касается быта. На выдохе проговорила я, стараясь не смотреть в сторону Джефферсона. А что, если он прямо сейчас запретит мои новшества? Для семейных стражей... Будут строиться дома в пределах замковой стены. Домики будут небольшие, в два этажа. На первом – кухня, столовая и уборная. На втором – три маленьких комнаты. В доме будет отопление, ванная, горячая вода. Холодную будете пока носить из колодца. Продукты и сырье для отопления предоставлю я. Также будет предоставлена помощь по окончанию срока службы. Каждый стражник будет выплачивать в год 5 золотых. При увольнении эти 50 золотых вернутся вам, плюс добавится еще 50 золотых за хорошую службу. Эти монеты пойдут на постройку дома. Если за время службы со стражником случится несчастье, и он погибнет, либо утратит способность дальше нести службу, я выплачу все накопленные монеты и добавлю компенсацию в размере 100 золотых, прямо сейчас не отвечайте. У вас есть пара часов обсудить условия и поговорить с Оливером. «Если вам не подойдут условия, вы будете накормлены, размещены на ночь, а завтра отправитесь домой. Если вы согласитесь, то вам дадут контракт на подпись и анкету, куда вы внесете необходимые данные о себе». Закончив говорить, откинулась в кресле. «Теперь решение за ними, а у меня впереди еще девять мужчин, которым предстоит пересказать все это». Повернувшись к Оле, еле заметно кивнула, давая понять, что разговор окончен. Когда семья, ш а р а ш е н н а я новостями, удалилась, кресло занял опекун, иронично приподняв бровь. «Я стушевалась, не зная, как себя вести. Это ведь не мелочь. Я должна была об этом сообщить», — опустив взгляд, спросила. «Вы недовольны?» «Это было неожиданно, но я предупрежден, что вы будете принимать нестандартные решения», — усмехнулся мужчина. «Правда, пока только тратите, но никак не зарабатываете». хотя я оценил такой неординарный способ манипулирования людьми. Вы же понимаете, что эта пара теперь ваша? «Понимаю», — согласилась и сразу задала вопрос. «Так вы не против?» «Нет, Элизабет, но хочу прочитать контракт прежде, чем его будет кто-то подписывать». «Но вы меня удивили». «Вы меня тоже». «Чем же?» — удивился Джефферсон. «Уступили место женщине, которая намного ниже вас по статусу». Это вежливость, которой пренебрегают аристократы. Ситул не дает права забывать о человечности. — Мне несложно постоять 10 минут, а у женщины был ребенок на руках. Да и дорога их была длинной, — ответил мужчина, едва уловимо улыбнувшись. — Я прикажу доставить еще пару кресел, — смущенно пробормотала, понимая, что это мое упущение. — Не стоит, — отмахнулся опекун. — Мне необходимо посетить графа и отправить его в столицу. «Вы хотите узнать, что именно он замышлял?» «Не откажусь», — согласилась я. Эдвард сказал, что он вряд ли переживет королевский суд. «Главное, чтобы его до этого суда довезли», — нахмурился герцог. «Мне пора, Элизабет. Заранее прошу прощения, но на ужине я присутствовать не буду. Прикажите мне доставить еду в покое». «Конечно, ужин доставит». Спустя четыре часа я была выжата, как лимон. Череда лиц, непривычных имен, объяснение условий по кругу. На ужин я тоже не пошла, но радовала, что теперь у меня были анкеты на каждого работника замка. Как я и ожидала, все прибывшие стражи согласились работать по контракту заключенному на 10 лет. Не забывая и о тех, кто уже несет службу. Свободные от узбрака мужчины согласились, не раздумывая. Женатым я дала время до выходного, чтобы успели обсудить изменения с женами. Уже завтра первые 15 стражников поедут в Корн, заказывать доспехи и оружие. А буквально на днях должен прибыть мастер Картон, прокладывать трубы. Кстати, стражникам повезло с женами. Все женщины согласились работать служанками в з а м Но я взяла только пятерых. х и л ь д и жене н о р и с а было поручено смотреть за детьми, пока родители работают. Ей, как главной воспитательнице, я назначила жалование в один золотой. Глаза женщины 30 лет весело сверкнули. Теперь она зарабатывала наравне с мужем. Когда я отложила последнюю анкету в сторону, раздался стук, и в дверь заглянул Эдвард. «Леди Элизабет, допрос проведен». «Хорошо. Вы же еще не ужинали? Давайте прикажу подать ужин в малой столовой», — встрепенулась я. Готовая уже бежать отдавать распоряжение. Но Эдвард лишь покачал головой. «Не стоит, леди. Я бы предпочел ужинать у себя в покоях». а поговорить о графе здесь, вдали от лишних ушей. «Когда присаживайтесь?» — растерялась, не зная, каких новостей ожидать. Эдвард с удобством устроился в кресле и тяжело вздохнул, заставив меня нахмуриться. Усталость или плохие новости оказалось второе. «Граф Фортен говорит, что хотел лишь помочь овдовевшей сестре и присмотреть за герцогством, пока ваш супруг не примет дела. Но это лишь слова». «На самом деле все довольно сложнее. Граф действительно хотел выдать вас замуж, но управление герцогством в его планы не входило. Только краж документов и их дальнейшая передача третьему лицу. В таверне, недалеко от Корна, к вашему брату подсел неизвестный в плаще с капюшоном и предложил сделку. Тысяча золотом в обмен на документы о владении землями. Зачем ему бумаги не сказал?» Впрочем, граф и не спрашивал. Королевский маг замолчал, и я решилась задать волнующий меня вопрос. «Что такого в этих документах? Да даже если у меня их украдут, король же знает, кто владелец земель?» «Знает», — кивнул Эдвард. «Мало того, существует три экземпляра документов. Один у владельца земель, второй в королевской канцелярии Кристена, а третий в государстве Остер. То есть, если выкрасть три экземпляра, то...» о п р а в и л ь н Тогда исчезнет доказательство, что земля принадлежит Кристену. На данный момент в Остере предотвратили уже третью попытку переворота. Есть вероятность, что неизвестный подкупивший графа был сторонником главного оппозиционера. Больше рассуждал, чем рассказывал мужчина. Если у них получится вернуть герцогство государству, то это будет победа, подключилась к рассуждениям. Да, леди, чистая победа, кивнул Эдвард. Наш король в хороших отношениях с Морганом, королем Остера. Но последние три года волнения у соседей заставляют Ричарда принимать меры. События в герцогстве слишком глобальные и разносторонние. Вы в курсе, что Джеймса убили? Да, не стала отпираться. И то, что на Элизабет покушались, тоже. Дело в том, что убийство законных наследников герцогства не должно входить в планы того, кому нужны документы, медленно проговорил мужчина. Это плохо скажется на репутации и отношениях с соседями, если трон все-таки удастся завоевать. А то, что отобрали кусок земли, не скажется? Со скепсисом поинтересовалась, потеряв логику. Одно дело — дружба между государствами. Она не особо нужна. А вот если есть подозрения в убийстве, то Ричард может отказать в торговых отношениях. Или направить немалое войско к соседям, что окончательно разорит государство, потрепанное переворотами. не пойму «Почему в Остере король, если там государство?» «Должен же быть государь?» Задала интересующий меня вопрос. И это довольно старая история. В Остер попала женщина, крестьянка. Вот так же, как и вы. Только вы из более позднего периода, а она жила при государе. Слово «государство» понравилось королю, но называть себя государем запретил. Так и повелось, что Остер государство, но правит там король, с улыбкой объяснил Эдвард. «Но мы отвлеклись». «Так что вы думаете обо всем этом?» «Почему вы спрашиваете меня, а не главу безопасности?» – удивилась я. «Моя специальность довольно далека от органов власти тем более расследований». «Потому что мы зашли в тупик», – пояснил мужчина. «Ричард уже готов отдать герцогство Остеру, лишь бы не было с ним проблем и не гибли друзья». «Друзья? Джеймс и его величество были друзьями?» – удивленно вскинулась, осознавая, что герцог был не просто приближенным. Да, Джеймс, Джефферсон, Ричард и Оливер. Четверо друзей, которые росли вместе с пятилетнего возраста. Они же и занимали главные должности в королевстве. Такой обычай ввел прадед Ричарда. Хороший обычай, кивнула я. Трое лучших друзей, которые не предадут своего короля. А кем был Джеймс? Глава инспекционного отдела. Курировал другие отделы, выявляя нарушения. А Оливер? Спросила. и затаило дыхание. Его должность я раскрыть не могу. Король запретил вообще кому-либо сообщать любую информацию об этом молодом человеке, — усмехнулся Эдвард. Жаль, — вздохнула и принялась рассуждать вслух. Если Джеймс был своего рода ревизором, то его могли ненавидеть те, в чьих отделах он находил грубые ошибки. Мы тоже так думали, — покачал головы мужчина. Провели расследование, но... Подозрения не подтвердились. «Тогда либо замешан Остер, либо хотели нанести удар именно по его величеству», — развела руками, заходя в тупик. «Или личная неприязнь». «Удар по Ричарду?» — переспросил Эдвард. «Ну да, если лишить короля поддержки друзей и посадить на должности своих людей, то так и до переворота недалеко». «Исключено!» — отмахнулся мужчина. «Каждого претендента я проверяю лично. Если только...» Мужчина задумался, затем резко подскочил и поспешил на выход. У самых дверей остановился и повернулся ко мне. «Леди Алена, благодарю вас за содействие и подсказку. Гостить долго не имеем возможности, так что завтра с утра отбываем в Листон. К сожалению, Джефферсон будет вынужден уехать с нами. Глава безопасности сейчас нужен королю. Но вы не расстраивайтесь». Договоренности с его величеством остаются в силе. Вы занимаетесь герцогством и наследником, но о т ч и т ы в а й т е с ь не опекуну, а лично его величеству. С этими словами Эдвард вышел из кабинета, оставив меня в растерянности. — А кто меня будет обучать? Хотя справлялась же я как-то дома, ведя бюджет. — Значит, и здесь справлюсь. Только захвачу в покое томик о законах королевства, кивнув собственным мыслям, поспешила на кухню. Необходимо распорядиться об ужине и о перекусе в дорогу. Утром Эдвард и Джефферсон отбыли, забрав с собой графа. Прощаться с братом я не пошла, но наставление от опекуна внимательно выслушала. Не разорить наследие Джейми, не соваться в город д приезда специалиста и выезжать из поместья только под охраной во главе с Оливером. Еще мне пообещали прислать моего управляющего с деньгами. Последнее порадовало больше всего. Проводив дорогих гостей и помахав платочком на прощание, поднялась к Джейми. Малыш спокойно спал, в то время как Агата покачивала колыбель. Уточнив у женщины, надо ли ей что-нибудь, погладила сына по головке. «Ничего, малыш. Скоро мы сделаем тебе превосходную детскую». Спустившись на первый этаж, попросила о л и отправить кого-то в корн, чтобы привез швию. Стоявший за моей спиной н е в и л извинился за вмешательство в разговор и сказал, что его жена Юста хорошо шьет. Отозвав девушку в сторону, предложила сшить несколько рубашек и ползунков для Джейми. Как оказалось, у матери девушки была своя лавка по пошиву одежды. Женщина учила дочь всему, что знала сама. Заказы шли, на хлеб и мясо хватало. Но захотелось большего. Мама Юсты собрала все сшитое и поехала в столицу, где и разорилась спустя полгода. Маленькую лавку просто задавили конкуренты. Пришлось возвращаться в родной город и начинать с нуля. А Юста осталась в столице, влюбившись и выйдя замуж за н е в и л а Правда, жизнь со стражником оказалась далеко не безоблачной. Нанимали мужчину на два-три года, и служба проходила постоянно в разных местах, заставляя молодую семью бросать жилье, не успев толком привыкнуть. Вот для кого контракт на десять лет был бы счастьем. Юста, смущаясь и краснея, поделилась секретом, что, скорее всего, они с н е в и л о м заведут ребенка. Пожелав удачи, отправила шить. Мне бы очень хотелось иметь в замке хорошую ш в е ю Уберу, наконец, эти дурацкие передники.